Помощники, поддев ножами крышку, приподняли ее. Судья с нетерпением ждал. Вот они сняли ее и уложили на пол. Из темного ящика ударил тошнотворный запах. Мажун с Дзяо Даем, отплевываясь, отпрянули. Судья Ди, прикрыв нос шейным платком, поднял свечу и вгляделся в лицо мертвеца. Мажун с Дзяо Даем которых любопытство пересилило страх, смотрели из-за его плеча. У судьи не осталось сомнений. В гробу лежал тот самый человек, которого он встретил в коридоре. Тоже несколько надменное лицо, те же тонкие прямые брови, правильный нос и на левой щеке такое же большое родимое пятно. Единственные различия, трупные синие пятна, обезобразившие впалые щеки, да запавшие закрытые глаза. Судья почувствовал отвратительную пустоту в желудке. Сходство было абсолютным, и никаких фокусов. В пустом доме он видел привидение. Он отступил на шаг и подал знак помощникам закрыть крышку. Затем погасил свечу. «Не стоит нам возвращаться той же дорогой, какой пришли», сказал он сухо. «Пройдем вдоль внешней стены», и переберемся через нее ближе к воротам храма, где-нибудь возле сторожки. Худо то, что нас могут заметить, но в лесу нас ждет куда худше. Помощники согласно хмыкнули. Они обогнули храм, прячась в тени, отбрасываемой стеной, и увидели впереди привратную сторожку. Затем перелезли через стену и продолжили путь вдоль нее по краю леса. Никого не было видно. Перебежав дорогу, они оказались в прибрежных зарослях. Старшина Хун лежал в лодке и крепко спал. Судья Ди разбудил его, затем вместе с Мажуном и Дзяудаем спустил суденышка на воду. Мажун взялся было за весло, но вдруг застыл. Пронзительный голос разнесся над темными водами. Он пел фальцетом «О луна!» О, луна, среброликая. Маленький челнок скользил к проему в городской стене. Певец сидел на носу, плавно помахивая руками в такт своей песни. «Ага», — прорычал Мажун, — «это наш пьяный поэт Покай наконец-то собрался домой. Переждем, уступим ему дорогу». Когда певец заголосил вновь, Мажун мрачно добавил, «Я-то думал, что ужаснее этого ничего на свете нет. Но уж поверьте мне, после того воя, что мы слышали в лесу, этот мне даже нравится». Глава 8 Богатый судовладелец заявляет об исчезновении новобрачной. Судья вычисляет место встречи двух людей. Судья Ди встал задолго до рассвета. Вернувшись из похода в храм, он чувствовал себя совершенно обессилевшим, но спал ужасно. Дважды ему привиделось, будто мертвый судья стоит у его постели. Он просыпался весь в поту, но в комнате никого не было. В конце концов он поднялся, зажег свечу и, сидя за столом, занимался уездным архивом до тех пор, пока Заря не окрасила розовым цветом оконную бумагу, и прислужник не принес ему завтрак — утренний рис. Едва судья отложил в сторону палочки для еды, как вошел старшинахун с горячим чаем. Он доложил, «Мажун с Дзеодаем уже ушли проследить за ремонтом решетки водных ворот и обследовать берег канала в том месте, где они стали свидетелями происшествия в тумане. Постараются обернуться до начала утреннего заседания» фанчун по сообщению старшего пристава, все еще не объявился. Кроме того, пришел слуга Тана с известием, что ночью у его хозяина случился приступ лихорадки и что старший стряпчий явится как только почувствовать себя лучше. «Я и сам не слишком хорошо себя чувствую», — пробормотал судья Ди. Он с жадностью выпил две пиалы горячего чая, затем продолжил.